Глава первая. Пошла отсюда, пока разрешаю. Кинар. «Привет. Чем занимался на каникулах?» Стоило ступить во двор Академии, как передо мной, словно из-под земли, возникла Рика, надушенная брюнетка с огненным даром. Словно специально поджидала меня. Хотя о чём это я? Так и есть. Проходу мне не даёт. «Да так», — скучающим тоном ответил я, замечая друга, который спешил в мою сторону. «Ездил на земли эльфов». «Ох!» — восторженный вздох коснулся моего уха. «Это так здорово!» «Да, да», — махнул я рукой, понимая по лицу Тахира, что что-то успело случиться в начале учебного года, да и ещё с утра пораньше. «Мы с тобой позже увидимся, хорошо?» Естественно, я не стал слушать от неё ответа, зашагал к другу, желая как можно скорее выяснить, что же произошло. Моя поза была расслабленной, Рубашка с эмблемой Академии на выпуск. Одна рука в кармане брюк, вторая крутила в воздухе огненную цепочку, наматывая её на указательный палец. М да, я любил так делать. Это внушало трепет у любого из адептов Академии Хистерион. Смотрелось очень эффектно, скажу я вам. Меня опасались, ведь всем адептам было известно, что со мной шутки плохи. Я сильный огненный маг с высоким положением в обществе. Ректор Академии Хистерион. Друг моего отца. Они вместе возводили её. Отец потратил столько сил на это величественное здание. Наверное, именно поэтому Академия он является частной, негосударственной, и в ней учатся дети только лучших домов этого мира. Я чувствовал себя здесь хозяином. Никто не мог мне перечить, а если кто-то и отваживался, что случалось крайне редко, да и то по глупости, то потом стремительно брал свои слова назад, Ведь я помогал ему в этом. В общем, магистры обходили меня стороной. Парни старались со мной не связываться, а девушки не теряли надежды заинтересовать мою персону, замирая от моей ехидной усмешки, когда я ловил на себе их пристальные взгляды. Все они какие-то глупые, что ли. Но уме одно и то же. Золото, украшения, дорогие наряды, и на этом всё. А ещё вечеринки, ведь именно там можно было показать себя во всей красе. В Академии эта форма для всех едина, а им так хотелось выделиться, бедняги. Не спорю, свои желания я контролировать не собирался, поэтому периодически дружил с некоторыми из них, но кроме постели от них мне больше ничего было не нужно. Отношения? Пф, не смешите меня. Мне и так живётся отлично». Я сразу предупреждал, что мне нужно от девушек, чтобы не нафантазировали себе ничего лишнего. Я предлагал, они соглашались. На этом всё. Желание должно быть обоюдным. «Тахир!» — вскинул я бровь, ожидая ответа. «Как дела, дружище?» Мы не виделись целое лето. Если честно, даже соскучиться по нему успел. «Опустим приветствие!» — отмахнулся он. «Хотя я рад тебя видеть!» Он хлопнул меня по спине ладонью. Кинар. «Даже не знаю, как сказать». договорю да уже, как есть». С непониманием хмыкнул я, предчувствуя что-то неладное. «Если катка, то тебя пытаются подвинуть». «Да», — моя угроза в голосе заставила Тахира замолчать. «Этот парень уселся на твоё место, хотя ему ясно сказали, чьё оно, и выкинул твои вещи из шкафчика. У всех на глазах». «Вот, значит, как». Я ощутил... как пламя под кожей, обеспокоенно оживилось, но ни одна эмоция не проскользнула у меня на лице. «Когда ты сдержан, и для всех словно закрытая книга, то опасней тебя нет никого на всём белом свете». «Этот тип перевёлся к нам из другой академии», продолжал взволнованно вещать Тахир. «И сразу начал строить из себя здесь главного», кивнул друг, покусывая внутреннюю сторону щеки. «Ну что ж», вздохнул я. «Не будем давать ложную надежду адептам. Власть не поменяется, пусть не ждут. Идём». Я неспешно шагал по двору Академии, чувствуя на себе пристальные взгляды учащихся, и слушал их перешёптывания за спиной. Моя ухмылка на лице не предвещала ничего хорошего, и они знали это. Ко мне присоединились ещё трое парней, кто всегда был рядом, чтобы не случилось. «А ты ничего такая». Услышал я, подходя к живой города, и не спеша выдать своего присутствия. «Уделишь мне вечером внимание, м?» «Ну?» — хихикнула девушка. «Можно». «Вот и отлично». Мне даже не нужно было видеть физиономию этого смертника, чтобы знать, как на его лице растягивается довольная улыбка. «Ох, Барьен!» — вздохнула девушка. «Ну не здесь же». «Да, Барьен», — усмехнулся я, вышагивая. «Ну не здесь же!» Девушка испуганно взвизгнула, а парень недовольно прищурился, оглядывая меня и тех, кто пришёл со мной. «Пошла отсюда!» — ледяным тоном произнёс я. «Живо!» Адептка вжала голову в плечи и опустила глаза к своим туфлям, стремительно покидая укромное место, спрятанное зеленью от посторонних глаз. «Неужто тот самый Кинар Фейр пожаловал?» Едко выплюнул парень, поднимаясь с лавочки. «Собственной персоной», — я отвесил шутовской поклон, снимая невидимую шляпу с головы. «А теперь о главном». «Миг», — я щелкнул пальцами, и из моей ладони вырвалась огненная плеть, ударяя напрягшегося барьина по спине. «Ты?» — задыхаясь, взвизгнул он. «Ты хоть знаешь, на кого напал я приложил палец к рту, едко улыбаясь. «Заткнись», — невозмутимо произнес я. Раз тебе известно моё имя, то обо мне ты тоже должен кое-что знать. Ведь так? Плеть исчезла, а потом вновь появилась, взметнув в воздухе и обхватывая ноги вырывающегося барьина. Он отчаянно хватался пальцами за траву, пучками вырывая её с корнем. «Не люблю недосказанность, знаешь ли», — вещал я важным тоном. «Все, кто здесь учатся и работают, чётко понимают, какие границы переступать лучше не стоит. Так вот ты приступил». «Ты ненормальный?» — заорал парень, когда плеть по моему велению потащила его к вековому дубу, затягивая на ветку. «Отпусти! Мой отец тебе башку оторвёт!» «Прикрываешься папочкой?» — усмехнулся я. «А был таким самоуверенным!» Досадливо поморщился. «Жалко-то как!» Но «Ничего, ведь всем свойственно меняться, так ведь?» Парни за моей спиной хохотнули, а потом затихли, наблюдая, как Барьян Свисает с высокой ветки дерева вниз головой и не теряет надежды вырваться. Из его ладоней вылетали вспышки света, которые были настолько скудными, что мне даже стало жаль его, хотя это чувство посещало мою хладнокровную натуру очень редко. «Да», — протянул я, — «беда». Я наслаждался зрелищем, вообще не понимая, как это недоразумение... Осмелилась на столь дерзкий и смелый поступок, как выкинуть мои вещи из личного шкафчика. Либо он полный идиот, раз решил прикрыться своим отцом, либо его кто-то наускал, Другого не дано. «Что здесь происходит?» — раздалось воинственное за моей спиной, и я поморщился, не желая отрываться от веселья. Медленно обернулся, замечая незнакомую мне девушку с копной волос пепельного цвета. «Шла бы ты отсюда, а?» — скривился я. «Сегодня прям наплыв раздражающих меня новичков». Барьян жалобно на неё посмотрел, шмыгая носом. «Отпусти его!» — рыкнула девица. «Подолюлюканье моих парней, ведь таким тоном никто не осмеливался со мной говорить». «Ты что-то спутала, девочка», — произнёс я с угрозой в голосе. «Здесь я, царь и бог, поэтому пошла отсюда, пока разрешаю».